Глава вторая Когда трость Дженс опускалась на очередную металлическую ступень, раздавался громкий, отчетливый звон. Он, словно удары метронома, отмерял время их спуска в глубину. Придавал ритм музыке лестничного колодца, вибрировавшего от избытка энергии. Это была энергия толпы, празднующей очистку. Все движение по лестнице, кроме их двоих, разумеется, шло в обратном направлении, наверх. Дженс и ее спутник пробивались против течения. Их толкали, задевали локтями. Люди приветствовали ее «Здравствуйте, мэр!» и кивали Марнсу. Дженс читала на их лицах, что они едва удерживались, чтобы не назвать его шерифом из уважения к ужасной причине его предполагаемого повышения. «Мэм, сколько этажей вы намерены пройти сегодня?» спросил Марнс. «Что, уже устали?» Дженс через плечо послала ему лукавую усмешку и увидела, как его усы встопорщились в ответной улыбке. «Вниз, не проблема. Обратно, наверх. Вон, где придется помучиться». Их руки нечаянно столкнулись, на закругленных перилах винтовой лестницы. Когда рука Дженс чуть задержалась позади, а Марнс уже передвинул свою. Женщина хотела было сказать, что она бодра и может еще идти и идти, как вдруг почувствовала неожиданную усталость. Скорее душевную, чем физическую. Она чисто по-детски вообразила себе чудесную картину. Вот они оба. Намного моложе, и Марнс подхватывает ее на руки и несет вниз по ступеням в своих объятиях. Как это было бы прекрасно! Отдаться на волю другого, переложить на него свой груз ответственности, перестать притворяться сильной. Эта картина не была воспоминанием о прошлом. Она была видением возможного будущего, которое так и не наступило. Дженс почувствовала себя виноватой уже за то, что вообразила себе его. Она остро чувствовала близкое присутствие своего мужа, призрака, вынырнувшего из сумбуры ее мыслей. «Мэр, так сколько же?» Они оба посторонились. Вверх по лестнице прокладывал себе путь носильщик. Дженс узнала парня. Коннор. Еще совсем юный, но с крепкой спиной и уверенной походкой. За плечами у него громоздилось множество всяческих свертков, перетянутых веревками. На лице юноши застыла гримаса, свидетельствовавшая, однако, не о боли или утомлении, а о недовольстве. Кто все эти туристы, заполонившие его лестницу, ходят тут всякие? Дженс хотела произнести что-то ободряющее, несколько слов похвалы людям, которые, как этот парень, выполняли работу, непосильную для ее собственных коленей. Но он уже скрылся на своих крепких молодых ногах. Понес наверх из глубины продукты и другие товары. Лишь изредка задерживаясь, уж слишком плотен был поток желающих насладиться чистым видом наружного мира. Путешественники передохнули несколько минут на одной из лестничных площадок. Марнс дал ей свою фляжку. Дженс сделала деликатный глоток и вернула фляжку хозяину. — Я бы, пожалуй, прошла сегодня половину пути, — наконец ответила она. — Но нам необходимо сделать по дороге несколько остановок. Марнс глотнул воды и принялся завинчивать колпачок. — Собираетесь кого-то навестить? Можно сказать и так. Хочу остановиться в родильном отделении на двадцатом. Марнс засмеялся. Младенчиков целовать, что ли? Мэр, вас и без того никто не обскачет на выборах. Не в том вы возрасте. Джинс не засмеялась в ответ. Благодарю, сказала она с напускной укоризной на лице. Но нет, я не собираюсь целовать младенчиков. Она повернулась к нему спиной и возобновила спуск. Марнс двинулся следом. «Не подумайте, что я не доверяю вашему мнению как профессионала в том, что касается этой Джулс. Вы всегда рекомендовали мне отличных кандидатов». «Даже...» — перебил ее Марнс. «В особенности его...» — подтвердила Дженс, зная, о ком он говорит. «Прекрасный человек, но его сердце было разбито. Даже самые крепкие люди не в силах устоять перед этой напастью. Марнс согласно хмыкнул. «Тогда что мы собираемся делать в родильном? Джульетта, насколько я помню, родилась не на двадцатом этаже?» «Нет, ее отец работает там сейчас. Я просто подумала, раз уж мы идем мимо, неплохо было бы познакомиться с ее отцом». — Глядишь, узнав отца, получим какое-то первоначальное представление о дочери. — Да разве отец может дать объективную оценку собственной дочери? — усмехнулся Марнс. — И не рассчитывайте. — Мне кажется, вас ждет сюрприз. Я попросила Элис сделать кое-какие изыскания, пока я собиралась в дорогу. Она раскопала нечто очень интересное. — Ну да. «Наша Джульетта до сих пор не использовала ни единого отпускного дня, накопившегося у нее за все время работы». «Нормальное явление для механики», — возразил Марнс, — «они вечно вкалывают сверхурочно». «Не только она никогда не выходит оттуда, но и ее никто не навещает». «Что-то я не пойму, к чему вы клоните». Дженс подождала, пока мимо них двигалась целая семья. Маленький мальчик, лет 6-7, ехал на отцовском загривке и все время пригибал голову, чтобы не стукнуться о верхней ступени. Мать с сумкой на плече шла позади, неся на руках младенца. «Образцовая ячейка общества», — подумала Дженс. «Что взято, то отдано. Двое родителей, двое детей» как раз то, что и было целью лотереи. Иногда все получалось как надо. «Хорошо, сейчас растолкую, к чему я клоню», сказала Дженс своему спутнику. «Я хочу найти отца этой девушки, посмотреть ему в глаза и спросить, почему за последние 20 лет, после того, как его дочь ушла на глубину в механику, он не навестил ее ни единого разу? Она оглянулась. Марнс хмуро глянул на нее и скривил губы под усами. «И почему она ни разу не взошла наверх, чтобы повидать его?» — добавила Дженс. Когда они прошли десятый этаж и верхние жилые уровни, движение на лестнице стало спокойнее. С каждой очередной ступенью в душе Дженс вспыхивал страх. Как же она преодолеет эти трудные дюймы на обратном пути? А ведь это самая легкая его часть, напоминала она себе. Спуск был похож на стальную пружину, которая, распрямляясь, давила на старую женщину, загоняя ее вглубь. Он напоминал Дженс и ее кошмары, когда ей снилось... Утана тонет. Ну разве не глупость? Она ведь даже никогда не видела воды в достаточном количестве, чтобы просто погрузиться в нее всем телом, уже не говоря о том, чтобы утонуть. Но эти кошмары, как и случайные сны о падении с большой высоты, были наследием иных времен. Эти разрозненные свидетельства, иногда всплывающие в снах обитателей шахты, словно говорили, «Это не наша жизнь». Мы должны были бы жить по-другому. И поэтому спуск, это нисхождение по спирали, был похож на те ужасные сны, в которых Дженс погружалась на дно. Отчаянно, безысходно. Будто к ее ногам была привязана гиря, тянущая ее вниз. Что еще хуже, она знала, что обратно ей не выбраться. Они достигли яруса, в котором производили пряжу. Здесь, в местах, где работали люди в многоцветных комбинезонах, делали те самые нитки, которыми пользовалась дженс. Над лестничной площадкой плыли запахи красителей и других химикалий. В закругленной шлакобетонной стене было прорезано окно, выходящее в маленькую продуктовую лавку, расположенную на краю отделения. В ловчонке было пусто. Толпа усталых и проголодавшихся туристов обчистила все полки. Несколько насильщиков расположились со своими товарами прямо на ступенях, пытаясь по мере возможности удовлетворять запросы публики. Дженс должна была нехотя признать неприятную правду, связанную со вчерашней очисткой. Варварская практика не только принесла психологическое облегчение, не только дала им ясный вид на наружный мир, но и способствовала оживлению экономики шахты. У людей вдруг появился предлог для передвижений, предлог для обмена. Шахта полнилась молвой, шахта полнилась жизнью. Родственники и давние друзья встречались впервые за много месяцев, а то и лет. Словно дряхлый старик внезапно выпрямился, потянулся. Свежая кровь прилила к немощным рукам и ногам, и ветхая плоть ожила вновь. «Мэр?» Она оглянулась и не увидела Марнса. Он скрылся за поворотом лестницы у нее над головой. Дженс подождала его, следя глазами за его ногами, пока он догонял ее. «Полегче!» — сказал он. «Мне так за вами не поспеть!» Дженс извинилась. Она не заметила, как ускорила шаг. Они вступили во второй жилой ярус, начинавшийся под шестнадцатым этажом. Дженс внезапно осознала, что оказалась на территории, где не бывало уже почти год. В лестничном колодце раздавался топот молодых ног. Младшие обитатели шахты лавировали между тихоходами. Начальная школа находилась как раз над родильным отделением. Судя по шуму движения и гулу голосов, занятия отменили. «Не мудрено», — подумала Дженс, — «если принять во внимание, как мало учеников придет на уроки». Ведь многие родители отправились наверх вместе со своими отпрысками. Да и учителя не прочь сделать то же самое. Дженс с Марнсом миновали лестничную площадку школы. Стальные плиты были рассечены для игры в классике. Меловые линии стерлись, слишком много ног прошлись по ним сегодня. Детишки сидели на площадке, уцепившись за перила и свесив ноги, с ободранными коленками за край. Веселые гомоны, крики ребятни стихали до шепота, когда поблизости объявлялись взрослые. «Хорошо, что мы почти пришли. Мне нужен отдых», — сказал Марнс, пока они преодолевали следующий пролет. «Надеюсь только, чтобы этот парень оказался на месте и смог встретиться с нами». «Окажется», — заверила Дженс. Элис послала ему электронное сообщение, что мы придем. Спустившись на площадку родильного отделения, И, преодолев встречный поток, они перевели дух. Когда Марнс передал своей спутнице фляжку, та сделала большой глоток, а затем посмотрела в выпуклую, испещренную вмятинами поверхность, словно в зеркало, проверяя, в порядке ли прическа. «Вы прекрасно выглядите», — сказал Марнс. «Внушительно, да? По-мерски?» Он засмеялся. И даже еще лучше. Дженс показалось, что в его старых, карих глазах зажглась искорка. Но, скорее всего, это был только блик, отразившийся от фляги, когда он поднес ее к губам. 20 этажей всего за 2 часа! Не советовал бы продолжать в том же духе, но все же здорово, что мы продвинулись так далеко». Он разгладил усы и потянулся за спину уложить флягу в рюкзак. «Погодите-ка!» Дженс забрала у него фляжку и опустила в сетчатый карман в задней части рюкзака. «Да, вот что. Предоставьте мне вести разговор с отцом Джульетты». Марнс поднял руки ладонями вперед, мол, ему и в голову никогда не приходило что-либо иное. Он прошел вперед и потянул тяжелую металлическую створку. Дженс ожидала, что сейчас завизжат ржавые петли, но дверь открылась совершенно беззвучно. Тишина встревожила мэра. Она привыкла слышать на всем пути их следование скрип открывающихся и закрывающихся старых дверей. Этот звук для лестничного колодца был так же естественен и неизбежен, как мычание или хрюканье на животноводческих фермах. Но петли двери, ведущие в родильное отделение, покрывал солидный слой смазки. За дверью тщательно следили. Таблички на стенах приемной подтверждали догадку Дженс. Они призывали соблюдать тишину, как с помощью надписей крупными буквами, так и посредством рисунков. Рисунки изображали прижатый к губам палец или круг с заключенным внутри открытым ртом, перечеркнутым косой линией. Очевидно, в родильном отделении к соблюдению тишины относились со всей серьезностью. «Что-то я не припоминаю, чтобы здесь было столько табличек, когда я был в этих местах в последний раз», — прошептал Марнс. «Может, вы были так заняты болтовней, что и не заметили?» — поддела его Дженс. Из-за стекла на них сердито уставилась медсестра, и Дженс ткнула Марса локтем в бок. «Мэр Дженс хотела бы встретиться с Питером Николсом», — сказала она медсестре. Та даже глазом не моргнула. «Я знаю, кто вы. Голосовала за вас». «Ах, да, конечно. Спасибо. Пройдите сюда, будьте любезны». Сестра нажала на кнопку у себя на столе. Раздалось жужжание. Марн столкнул дверь и прошел внутрь. Дженс за ним. «Пожалуйста, наденьте это». Медсестра, согласно нагрудному знаку, ее звали Маргарет, протянула им два аккуратно сложенных белых халата. Дженс приняла оба и подала один Марнцу. «Свои вещи можете оставить у меня». Перечить Маргарет никто не решился. Дженс сразу почувствовала, что попала в мир, где эта молодая женщина – хозяйка. И она, мэр, стала ее подчиненной в тот самый миг, когда прошла через дверь. Дженс прислонила трость к стене, сняла рюкзак и опустила на пол. Затем надела халат. Марнс никак не мог управиться со своим, и Маргарет помогла ему, подержав рукав. Полицейский натянул халат на свою джинсовую рубашку и так и стоял, беспомощно теребя в пальцах длинные концы пояса. Как будто не знал, что ему с ними делать. Наконец, увидев, как Дженс завязала свой пояс, он тоже изрядно повозившись, соорудил неуклюжий узел. Ну и ладно, главное, полы халата не расходятся, так что все в порядке. Что? буркнул он, заметив выражение, с каким за ним наблюдала Дженс. У меня для этого дела наручники есть. Вот я и не научился узлы вязать. И что с того? «За шестьдесят-то — оборонила Дженс. Маргарет нажала другую кнопку и указала на коридор. «Доктор Николс в палате новорожденных. Я дам ему знать, что вы на проходе». Дженс прошла вперед. Марнс проследовал за ней. «И что такого смешного?» — спросил он. «Правду сказать мне это кажется очень милым». Марнс фыркнул. «Ну и словечко же вы выбрали, милый, в моем-то возрасте!» Дженс улыбнулась. В конце коридора она ненадолго остановилась у большой двери, прежде чем приоткрыть узкую щелку. Свет в помещении с той стороны был приглушен. Мэр открыла дверь пошире, и они вошли в скудно обставленную, безупречно чистую комнату ожидания. Дженс вспомнила похожее помещение на одном из средних уровней, где когда-то давно они с подругой сидели и ждали, когда подруги отдадут ее ребенка. Стеклянная стена отгораживала комнату ожидания от палаты, уставленной кроватками и колыбелями. Там внутри было слишком темно, и они не видели, есть ли кто в кроватках. «Дженс, само собой!» Сообщали обо всех родах, и она подписывала поздравительное письмо и свидетельство о рождении для каждого новорожденного. Но с течением времени все имена смешались в ее памяти. Она редко когда помнила, на каком этаже жили родители: был ли это их первый ребенок или второй. Печально признать, но постепенно все эти свидетельства и поздравления стали лишь обузой, лишними бумагами, ради которых требовалось сделать лишние движения. В темноте между колыбелями двигалась неясная фигура взрослого человека. Сияющий зажим планшетки и металлическая авторучка поблескивали в свете, падающем из комнаты наблюдения. Высокий рост, походка и телосложение человека говорили о том, что это мужчина. Он шел, не торопясь, останавливаясь и наклоняясь над колыбельками. И тогда... Оба металлических сияния соединялись в одно. Врач что-то записывал. Покончив с обходом, человек пересек палату и через широкую дверь вышел к Дженс и Марнсу. Питер Николс был видным мужчиной. Высокий, худощавый, но не такой, как Марнс. Тот, казалось, всегда двигался так, будто не совсем доверял своим рукам и ногам. У Питера же была осанка хорошо тренированного спортсмена, как у тех немногих носильщиков, что, как знала Дженс, могли с полной нагрузкой порхать по лестнице, перешагивая через ступень, и при этом выглядели так, будто ходить иначе не умеют. Он просто излучал уверенность. Это мэр поняла по его крепкому рукопожатию. — Вы пришли, — просто сказал доктор Николс. Констатация факта и ничего более. Лишь легчайший намек на удивление. Он потряс руку Марнсу, и глаза его сразу же вернулись к Дженс. «Я объяснил вашей секретарше, что от меня мало толку. Боюсь, я не встречался с Джульеттой с того самого времени, когда она стала тенью, 20 лет назад». «Вот как раз об этом я и хотела с вами поговорить». Дженс бросила взгляд на скамьи с мягкой обивкой. Так и представляешь, как на них сидят взволнованные бабушки, дедушки, тети и дяди и ждут, когда счастливым родителям отдадут их новорожденных. «Мы могли бы присесть?» Доктор Николс кивнул и жестом пригласил их садиться. «Я очень серьезно отношусь ко всем назначениям, которые делаю», объяснила Дженс, устраиваясь на скамье напротив врача. «В моем возрасте приходится ожидать, что большинство судей и полицейских, которым я даю должность, переживут меня. Так что подбирать людей приходится очень тщательно». «Но ведь так получается не всегда?» Доктор Николс вскинул голову. Впрочем, его тонкое и чисто выбритое лицо ничего не выражало. «Я имею в виду, они не всегда переживают вас?» Дженс сглотнула. Марнс сидел в, в глаза. «У вас есть основания гордиться дочерью», — промолвила Дженс, меняя тему. «Она поняла, что замечание врача было всего лишь еще одной констатацией факта. Он не хотел причинить ей боль». «Такой долгий срок обучения, такая ответственная работа». Николс наклонил голову. «Почему вы с Джульеттой никогда не навещаете друг друга? За двадцать лет ни разу! Ведь она ваш единственный ребенок!» Никлс отвернулся и уставился глазами в стену. Дженс на мгновение отвлеклась. За стеклом опять двигалась какая-то темная фигура. Медсестра делала обход. Вторые двери, как предположила Дженс, вели в родильную палату где сейчас наверняка какая-нибудь молодая мать ждала, когда ей вручат ее самую большую драгоценность. «У меня был еще и сын», — сказал доктор Николс. Дженс потянулась к своему рюкзаку достать папку с записями. Обнаружила, что его нет. «У Джульетты есть брат? Как она могла пропустить такое?» «Вы не могли об этом знать». Сказал Николс, правильно истолковав потрясенное выражение на лице мэра. «Он не выжил. С технической точки зрения он даже не был рожден. Лотерея перешла к другой паре». «О, простите». Она поборола желание ухватиться за руку Марнса. Прошли десятки лет с тех пор, как они намеренно, хоть и вполне невинно, касались друг друга. Однако подавленное настроение, вдруг воцарившееся в комнате, словно стерло эти долгие годы. Мы собирались назвать его Николасом, как мы его отца. Он родился недоношенным, весил фунты восемь унций. Бесстрастная объективность его высказывания гораздо больше подчеркивала его скорбь, чем если бы он непосредственно выказал свои чувства. Его подсоединили к аппарату жизнеобеспечения, поместили в инкубатор, но возникли осложнения. Николс опустил глаза на лежащие на коленях руки. Жюльете в это время уже исполнилось 12. Она, как и мы, радовалась и с нетерпением ожидала братика. Ей оставался всего лишь год до того, как стать тенью у своей матери-акушерки. Николс поднял глаза. Хотя и не в этом отделении, а в старом. В том, что в средней секции. Мы с женой оба работали там. Я тогда был еще интерном. А что Джульетта?» Мэр все еще не улавливала связи. Инкубатор был неисправен, когда Николас... Доктор отвернулся. Руки его дернулись к глазам, но он сумел овладеть собой. «Простите, я по-прежнему зову его так». «Ничего». Мэр Дженс держала Марнса за руку. Она не заметила, когда и как взяла его ладонь в свою. Врач, кажется, не увидел этого, а может, увидел, но не обратил внимания. «Бедная Джульетта!» Он покачал головой. «Она была убита горем». Сначала она обвинила Ронду, опытную акушерку, которая сделала все возможное и невозможное, чтобы дать нашему мальчику хотя бы крохотный шанс на выживание. Я объяснил это Джульете. Думаю, она и сама все понимала. Ей просто необходим был кто-то, кого можно было бы ненавидеть. Он взглянул на Дженс. «Девочки в этом возрасте, ну, вы понимаете». «Хотите, верьте, хотите, нет, но я помню». Дженс выдавила улыбку, и доктор Николс улыбнулся в ответ. Она почувствовала, как Марнс пожал ей руку. И только когда умерла ее мать, Джульетта стала обвинять инкубатор. Вернее, не сам инкубатор, а то, в каком состоянии он находился. Всеобщую разруху. «Ваша жена умерла от осложнений при родах?» Эту подробность Дженс, кажется, тоже упустила. «Моя жена покончила с собой спустя неделю». Опять все та же клиническая отстраненность. Дженс задавалась вопросом, не является ли эта бесстрастность механизмом приспособления, включившимся после всех этих событий, или психология этого человека изначально была такова. «Мне кажется, такой случай я бы запомнил», — проговорил инспектор Марнс. Это были его первые слова после того, как он представился доктору. «Вообще-то я сам выписал свидетельство о смерти, так что мог проставить какую угодно причину». «И вы вот так в этом признаетесь?» Марнс, похоже, был готов вскочить со скамьи. «Что это он?» — подумала Дженс. «Неужели собирается что-то предпринять?» Она придержала его за локоть. «Я вышел за рамки?» «Да, признаю, так и есть. Впрочем, эта ложь Джульетту не обманула. Она уже в том возрасте отличалась сообразительностью. Она поняла, вот что заставило ее...» Он оборвал себя. «Заставила что сделать?» — спросила Дженс. «Что-то безумное?» «Нет», — Николс потряс головой. «Ничего такого. Это то, что заставило ее уйти. Она подала заявление о смене профессии. Потребовала, чтобы ее перевели вниз в механику. Хотела стать тенью в цеху. Ей не хватало года до положенного возраста, но я согласился. Подписал заявление. Я думал, что она побудет там, подышит воздухом глубины и вернется. Как я был наивен». Полагал, что свобода пойдет ей на пользу. И с той поры вы ее не видели? Только один раз. Несколько дней спустя на похоронах ее матери. Она поднялась наверх, совершенно одна. Отбыла всю траурную церемонию, обняла меня и ушла обратно. Даже не отдохнула, как я слышал. Я пытаюсь хоть немного следить за ней. Есть один коллега в Нижнем родильном. Он иногда посылает весточки. Работа, работа, работа. Она поглощена ею все время. Николс усмехнулся. Знаете, когда она была девочкой, я считал, что она вылитая мать. А теперь, когда она взрослая, вижу, что она очень похожа на меня. Есть ли в ней что-то, что, по вашему мнению, делает ее непригодной для работы в качестве шерифа шахты? «Вы, надеюсь, понимаете, какая это ответственная служба?» «Конечно!» Николс взглянул на Марнса. Его глаза скользнули по медной звезде, видный из-под кое-как напяленного халата, потом остановились на выпуклости сбоку, где у полицейского находился пистолет. «Рядовые стражи порядка во всей шахте должны же иметь кого-то, кто отдает приказы. Я правильно понимаю?» «Более-менее», — подтвердила Дженс. «Почему именно моя дочь?» Марнс прокашлялся. «На один раз она помогла нам в расследовании». «Джулс, она была наверху?» «Нет, мы спускались вниз». «Но она не обучена этому делу». «На никто из нас не обучен», — возразил Марнс. Эта служба больше политического характера, для людей с гражданской позицией. Она не согласится. «Почему?» — спросила Дженс. Николс пожал плечами. «Полагаю, вы сами увидите». Он встал. «Я бы с удовольствием уделил вам больше времени, но мне пора вернуться к своим обязанностям». Он взглянул на двойные двери. «Скоро сюда придет семья». «Я понимаю...» Дженс поднялась и пожала врачу руку. «Большое спасибо за то, что приняли нас!» Он засмеялся. «А у меня был выбор!» «Конечно!» «В таком случае жаль, что я не знал этого раньше!» Николс улыбнулся, и мэр поняла, что он шутит. Или пытается шутить. Пока Дженс с инспектором шли обратно по коридору забрать свои вещи и вернуть халаты, мэра осознала, что Джульетта, этот предложенный Марнсом кандидат, интригует ее все больше и больше. Женщина из глубины, да еще и с таким багажом. А можно ли доверять суждениям Марнса? Не сыграли ли в них роль некоторые другие факторы? И когда он открывал дверь... Перед нею, ведущую в главную приемную, мэру, пришла в голову мысль. А не замешаны ли кое-какие другие факторы и в том, что она так хорошо ладит с Марнсом?